лишенные всего, но привыкшие к скромной и размеренной жизни, вы смогли выдержать испытания. Другое дело, ваш брат, сделавшись узником, забытый всеми, сдерживаемый тюремными стенами, он не вынесет горечи и унижения, и Господь примет душу его, когда на то воспоследует его воля, то есть весьма непродолжительном времени. Жалобный истинник. И протяжный крик ночной птицы прервал мрачную речь рамиса «Я предпочел бы, чтобы не незложенный нами король был бы отправлен в изгнание. Это было бы человечнее». Вздрогнув, сказал Филипп.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 Прыгает прямо на середину его и разбивается насмерть. Человек, скрещивающий и дрожащий рукой свое оружие с вражеским, гибнет. Это верно. Да. Это верно. если у вас брат? Спросил молодой человек Арамиса. Я одинок ответил тот сухим и нервическим голосом, похожим на выстрел из пистолета. «Но есть ли на земле кто-нибудь, кому бы вы испытывали любовь?» «Никого».